1892 год 7 мая Ведь только во сне твое сознание становится вне истории, и то лишь одно сознание, а твой грезящий аппарат остается в ее сфере, в области культуры. Твое одеяло, которое дает тебе возможность грезить, не стуча зуб об зуб, и твоя добросовестная хозяйка, накормившая тебя безопасным обедом, ведь это продукты культуры, плоды просвещения, истории. Хромой Ярослав, разбитый светополком и бежавший в Новгород, не имел ни того, ни другого на трудном своем пути. Идя по тротуару, ты видишь, что встречная обходит тебя слева, и ты норовишь посторониться вправо. Извозчик предлагает тебе свои услуги, и ты, имея чем ему заплатить, садишься. Он едет рысью, нахально кричит «берегись» переходящим дорогу мужчинам и женщинам, и вдруг без окрика осаживает лошадь. «Что случилось, думаешь ты?» Ничего. «Через дорогу плетется ребенок. Ты думаешь, что все это так просто и естественно, что это искони бывало и всегда быть должно, что мир создался с правилом держаться правой стороны и не давить ребенка? Нет, это не природа, а история. Это не сотворилось, а выработалось, стоило многих трудов, ошибок, вдохновенных замыслов и разочарований». Когда ты, бывало, сидел за своим письменным столом, торопливо составляя реферат профессору для зачета полугодия и помышляя тоскливо о пропущенной Руслане и Людмиле, ни перед собой, ни в себе ты не мог бы найти предмета неисторического. Бумага, перо, профессор, опера, сама тоска твоя по ней, наконец, и ты сам, как студент, зачитывающий полугодие. Все это — целые главы истории» которых тебе не читали в аудитории, но которые ты должен понимать на основании тебе читанного. Размышляя о причинах реформации, ты обо всех этих мелочах ровно ничего не думал и даже не считал их предметами, достойными размышления. А ведь и причины реформации читались тебе только для того, чтобы приучить и расположить тебя размышлять о таких мелочах. Чтобы уметь создавать желательные людские отношения, надо на знать, как создавались действительные отношения. Знание прошедшего учит понимать настоящее, а понимать настоящее нужно.